Глава двадцатая. Натану еще не приходилось проводить целый день без мамы. Дольше всего они были в разлуке, когда летом он отправился к Деннису на ночевку. Натан приехал к другу днем в пятницу, забрали его в субботу после обеда. Но все это время им было чем заняться. Мальчики смотрели «Звездные войны» и играли в приставку. И все равно, когда Деннис заснул, Натану хотелось, чтобы пришла мама. и чмокнула его в лоб, как делала каждый вечер перед сном. Теперь, когда он провел в одиночестве, как ему казалось, два дня, оставалось лишь плакать, лежа на кровати. Мальчик скучал по маминым объятиям. Он хотел почувствовать, как щекочутся ее волосы, когда она наклоняется чтобы его поцеловать. Или пусть хотя бы скажет, что пора сходить в душ или переодеться. У Натана сел голос от рыданий, а подушка была мокрой от слез и соплей. Он усердно молился, а мама по-прежнему не приходила. Хотелось в туалет, но сложно было заставить себя писать в ведро. Мальчик терпел сколько мог, скрючившись в постели и скрестив ноги. Наконец наступил предел. Он вскочил с кровати и побежал в угол комнаты. Струйка мочи, ударявшаяся о ведро, производила такой странный звук, что малыш чуть было не заплакал снова, и все же стало немного полегче. Натан уставился на лужицу на дне ведра. Что будет, когда оно переполнится? Тот человек рассердится, вдруг захочется по-большому. Помыть руки было негде. Мама постоянно напоминала, что обязательно надо мыть руки после туалета. что в моче есть крошечные микробы, которых не видно глазом, и они начнут ползать по телу. Но раковины в комнате не было. Ладони зачесались. Неужто микробы? Натан представил себе крошечных червяков, ползающих по его пальцам. Мальчик взял бутылку, которую принес мужчина, и плеснул немного воды на руки, над ведром пролив часть на пол. Ладони хотя бы перестали зудеть. Зато заурчал живот. Обычно Натан завтракал хлопьями, но когда он сегодня проснулся, еды не было. Мальчик сел за стол, выдвинул ящик, вытащил несколько чистых листов бумаги и коробку карандашей. Он нарисовал маму и Габриэль. Затем не в силах сдержаться изобразил того человека. Его фигура возвышалась над родными, а глаза Натан раскрасил красным. Неожиданный звук сзади заставил сердце неистово биться. Мальчик обернулся. Мужчина открывал дверь. В руках у него была коробка с пицей. — Как у тебя дела? — Освоился? — Как вижу. От улыбки на лице похитителя унатана побежали мурашки по коже. Тот вел себя так, словно был другом, и в то же время запер его в странной комнате, похожей на детскую. Мужчина вошел, удовлетворенно оглядываясь по сторонам. Знаешь, эту игрушку я нашел с трудом. Их уже не продавали. Мне предложили другой вариант, который выглядел иначе. Тебе бы не понравилось. В конце концов, я нашел эту на Ибэе. Совершенно новая. Пришлось заплатить вдвое больше. Мужчина подмигнул на Тону. Твоя берлога должна выглядеть точно так, как ты привык. Мальчик не понимал, о чем говорит его собеседник, и пожал плечами. Принес тебе поесть. Ты голоден? Натан кивнул. Мужчина вздохнул. — Ну что ж, в этом случае тебе придется заговорить. — Понимаю, ты стесняешься. В твоем возрасте я был таким же. Но я ведь очень старался. Еды тебе купил. Будь вежливым и скажи спасибо. Мальчик уставился на похитителя. Неужели тот и правда ожидает услышать спасибо? Натан открыл рот, а потом закрыл его. Что делать? Поблагодарить или начать кричать? Мужчина сделал два шага вперед и швырнул коробку спицей на стол. «Благодари!» — прорычал он. Глаза его выпучились, лицо покраснело. «Сп «Спасибо!» — проскулил мальчик. Похититель был в ярости и быстро дышал. Натан съежился, боясь, что мужчина его ударит. Но прошло несколько секунд, и тот успокоился. «Отлично! По крайней мере, говорить умеешь». — Мне надо, чтобы ты сказал несколько слов матери и сестре. У мальчика ёкнуло сердце. Неужели мама и Габи здесь? Он бросил взгляд на дверь, но в коридоре было пусто. Похититель опустился рядом с Натаном на колени и протянул ему газету. — Можешь это прочитать? — он оказал на заголовок. Мальчик бросил взгляд на газету, затем кивнул. — Да, — ответил он, пока мужчина не успел рассердиться. хорошо — произнес тот, нажимая на экран телефона. — Я хочу, чтобы ты поздоровался с мамой и Габи. Скажи, что с тобой все в порядке, а потом прочти это. — Они меня услышат? — спросил Натан дрожащим голосом. — Сейчас нет. Я отправлю им запись, чтобы знали, что у тебя все хорошо. Мальчик уставился на телефон. Слова застряли в горле. Он хотел сообщить маме, что похититель держит его под замком и заставляет писать в ведро. Но если он скажет что-то не то, мужчина, наверное, не отправит запись. Натан сглотнул. — Привет, мама. — Привет, Габи. — У меня все хорошо, но я хочу домой. Его голос сорвался. Мужчина указал на газету. — Ах, ну да, надо прочитать заголовок. Мальчик наморщил лоб. — Вы должны кое-что услышать. Он начал медленно читать. Джессика Мейер и Кристина Кук совершили первый в истории выход в открытый космос. 18 октября 2019 года Мейер вместе с астронавтом Кук работала в открытом космосе более семи часов. Это был первый в истории космонавтики совместный выход в открытый космос двух женщин-астронавтов. Покетитель похлопал его по плечу. «Достаточно. Отлично, Натан, ты молодец!» И открыл крышку коробки с пиццей. «С оливками. Я угадал?» «Да». Мальчик смотрел на еду и удивлялся. «Откуда мужчина все знает? Может, он читает мысли?» «Если так, то должен понимать, как сильно Натан его ненавидит и как мечтает убежать». Дверь была открыта, входя, мужчина никогда ее не закрывал. но почему-то мальчик не мог сдвинуться с места. — Твоя сестра будет рада получить весточку, — сказал похититель. — Вот, держи. Он протянул Натану газету. Мальчик взял ее, не совсем понимая, что надо делать, и с жиреным с лицом. — Я тебя сфотографирую, — нетерпеливо объяснил мужчина. Натан подчинился и поднял газету вверх. Похититель взял телефон и сделал несколько снимков, затем вышел из комнаты... и закрыл за собой дверь. секундой позже мальчик услышал щелчок. Он снова был заперт. Натан взял кусок пиццы и жадно его съел. Она была холодной, но очень вкусной. Мальчик съел еще кусок и выпил воды, затем закрыл коробку и лег на постель. Мужчина так рассердился, что, казалось, вот-вот ударит. «Будь у Натана суперсилой...» Он бы убил похитителя, когда тот открывал дверь. Выстрелил бы лазером из глаз или сильно ударил, затем сбежал. Мальчик представил себе эту картину. Он сбивает похитителя с ног и удирает. Эх, была бы у него бейсбольная бита. Натан мог бы спрятаться и огреть мужчину, когда тот войдет. Если достаточно сильно стукнуть по ногам, можно их сломать. Тогда будет шанс убежать, и похититель его не догонит. Но биты не было. Дома она хранилась в шкафу, в этой же комнате была только одежда. Внезапно в голову пришла мысль. Как-то Натан обнаружил, что может открутить стойку из изголовья кровати. Мальчик представлял, что это воображаемый световой меч, и чуть не разбил он телевизор. Мама пришла в ярость и сказала, чтобы он больше никогда так не делал. Играть с металлической стойкой опасно, можно что-то сломать или кого-то ударить. Но сейчас она как раз пригодилась бы. И если кровать здесь точно такая же... Натан подошел к постели и попробовал повернуть стойку. Она не двигалась. Мальчик вцепился в нее обеими руками, сжав зубы и прикладывая все силы. Резко отдернувшись, стойка повернулась. Натан продолжал крутить. Прошло несколько секунд. Железка соединилась. Он взмахнул стойкой и с радостью услышал звук рассекаемого воздуха. Что будет, если ударить мужчину по ногам? Разумеется, они сломаются.